Глава 17. Глава клана Махападма подошел к старику, который был очень похож на него внешне. Машинально приветственно кивнул и задумчиво уставился куда-то вдаль. Ну что? полюбопытствовал старик. Глава клана неопределенно покачал головой. Было в этом жесте и привычное ему упрямство и изрядная доля сомнений. Говорит, что непричастен! Продолжил расспроса старик. Не подтверждает, поправил собеседника глава клана. Ты ему не веришь, хмыкнул старик. А должен? Удивился глава клана. А почему нет? Слегка улыбнулся старик. Раджат вообще-то около Джайпура всех наблюдателей ловил, живыми. И всех потом благополучно вернул хозяевам. Я лично поговорил с некоторыми аристократами, кому слугу вернули. Раджат даже выкуп взял по максимуму. Почему ты считаешь, что именно наших он убил? Как он их выделил-то?» Артефакт предположил глава клана. «Маулави, там чуть ли не охота на наблюдателей шла», — скептически возразил старик. «Люди Раджат отловили всех, кто сбежать не успел. Не могли они в той карусели артефакта заметить. Это даже не сам Раджат, это рядовые гвардейцы, среди которых и магов-то единицы». «Позже?» «Случайно столкнулись, когда наш артефакт использовали?» «Демир не был идиотом», — фыркнул старик. «С родовым сокровищем в руках он не биться должен был драпать оттуда со всех ног». «Тогда кто?» — сдался глава клана. «Есть информация, что шреста как раз в то время куда-то пропадал на пару дней», — Неопределенно покачал головой старик. шреста Аби?» — удивился глава клана. «Да если бы наши люди схлестнулись с магом девятого ранга, там сотни квадратных метров леса были бы выжжены в пепел». «Ты по-прежнему считаешь, что сила есть ума, не надо?» — хмыкнул старик. «Раз маг девятого ранга, то у него вместо мозгов непременно должна быть безудержная тяга к масштабным разрушениям». «Маулави, ты сам маг девятого ранга. Когда ты уже избавишься от стереотипов?» Глава клана поморщился в ответ на слова своего старейшины. У него действительно было определенное высокомерие по отношению к сильным боевым магам. И в отдельные моменты оно вылезало, вот как сейчас. «И чем Аби могли насолить наши люди?» — поинтересовался глава клана. «Да чем угодно», — пожал плечами старик. «Их столкновение с Аби ничуть не менее вероятно, чем с Раджат. И никто не знает, кто еще мог быть тогда в лесах около Джайпура». «Магов восьмого и уж тем более седьмого ранга отследить куда сложнее, чем девяток». Глава клана задумчиво покачал головой. Старейшина вполне мог оказаться прав. Два подряд исчезновения их наблюдателей поблизости от Раджат все равно настораживали, но и в первом и во втором случаях могли быть другие объяснения. У первого исчезнувшего наблюдателя восьмого ранга и личных врагов у он был тем еще задирой, да и просто ослабить рот мы хотели очень многие. А во втором случае за родовым сокровищем мог охотиться вообще кто угодно. Сохранить такое в тайне на протяжении тысячелетий все равно не получится. Что-то где-то допросочится. Если кто-то что-то знал, то тайная охота на их группу могла вестись годами. Рано или поздно один из наблюдателей засветился бы с артефактом. Такие вещи не лежат бесполезным грузом в сокровищнице. Что делаем дальше? спросил старик. «Ты о чем? очнулся от размышлений глава клана. «Араджат?» «Не знаю», — покачал головой глава клана. «Даже если это не он, выглядеть мы все равно будем не очень. Он, возможно, наших людей раз за разом уничтожает, а мы к нему подходы ищем. Угробим собственную репутацию. А если это не он, то упустим выгоду», — покачал головой старик. «Даже если это он, сейчас мы все равно ничего ему сделать не сможем», — вздохнул глава клана. — Его вся страна героем считает. Мы и так по минному полю ходим. — Не его, — поправил старик. — Клан? Да какая разница? — отмахнулся глава клана Махападма. — Так что отступимся? — продолжил настаивать на принятие решения старик. Глава клана тяжело вздохнул. Не любил он поспешных решений, но иногда жизнь заставляла. — Нет, — ответил он. Пойдем кружным путем. Магади выгуливал нашу девочку на приеме. Выгуливал. Пусть отвечает. Женить его на ней хочешь, улыбнулся старик. Да, если мы не разыграем эту ситуацию с Магади сейчас, то он найдет себе невесту. Лезть в договоренности между чужими родами некрасиво, а там мы со всех сторон будем неправы. А потом время уже будет упущено, сейчас или никогда. Действуем, все же уточнил старик. «Действуем!» — решительно кивнул глава клана Махападма. За эти два часа в Императорском парке я успел поговорить со многими аристократами. Благо, здесь не нужно было выискивать самых-самых, чтобы в первую очередь поприветствовать именно их. Это все же не прием, да и времени мало. Кого встретил, с тем и пообщался. И пару интересных сцен я тоже понаблюдал. Больше всего мне запомнился новый глава клана Тикту, 19-летний парнишка, который потерял в смуте разум и отца, и деда. Я как раз шел к нему, когда из-за очередного фонтана ему навстречу неожиданно вырулил император. Да, император тоже вышел в свой парк. Он не всегда так делал после торжественных церемоний, но и редкостью это не было. Сегодня, пожалуй, ему действительно нужно было это сделать. Слишком уж неоднозначным было настроение аристократов на церемонии. Тиктуджи Приветливо кивнул император парнишки. Я остановился и отступил чуть назад, чтобы соблюсти дозволенную этикетом дистанцию. Теоретически мне не должно было быть ничего слышно, а читать по губам с этого ракурса я мог только императора. Однако мне было любопытно, слишком уж напрягся новая глава клана Тикту. Без озрения совести я вновь усилил свой слух. В конце концов, чем это отличается от чтения по губам? Этому навыку, между прочим, всех аристократов учат с детства. «Ваше Величество!» — склонил голову Тикту. «Я сочувствую вашим потерям, Тикту-Джи», — произнёс император. «Ваши отец и дед были очень достойными людьми, и они сложили головы за правое дело». «Страна — это мы», — ровно ответил Тикту. «Мы все». Лицо императора превратилось в каменную маску. «Страна — это император и его подданные», — поправил он мальчишку. «Как скажете, Ваше Величество», — вновь склонил голову Тикту. Император еще немного просверлил его взглядом и произнес. «Я надеюсь, вы станете таким же достойным главой клана, каким был ваш дед, Тикту-Джи. В этот момент даже я напрягся. Император специально сыплет соль на рану парню или это просто мелкая месть? Ему наверняка до сих пор никто в лицо не осмеливался сказать, что страна — это мы. Император кивнул на прощение и развернулся, чтобы уйти. Не успел он сделать и нескольких шагов, как Тикту тихо пробурчал. «Император — это еще не вся страна». И судя по тому, как император на миг сбился с шага, Тикту услышал не только я. «Молодец, парнишка. Точно помогу при случае, заслужил». И вообще, пожалуй, надо начать сближаться с кланом Тикту. Больше таких явных демаршей я не увидел, но настроение аристократов и сейчас было неоднозначным. Кто-то задумчиво качал головой, стоило зайти речи об императорских наградах. Кто-то откровенно кривился при упоминании родов бунтовщиков и лакшти. Кто-то просто настороженно слушал чужие мнения и отвечал крайне обтекаемо. И был еще какой-то непонятный оттенок эмоций практически у всех без исключения, с кем я общался. А я проговорил со многими за эти часы, в том числе и с новым главой клана Тикту. Помощь пока предлагать не стал, надо сначала выяснить, нужна ли она ему. С великими кланами в этом смысле вообще непросто. Предложение ненужной им помощи слишком легко воспринять как попытку к ним подмазаться. И мой клан пока не настолько силен, чтобы подобные нюансы игнорировать. Я просто познакомился с молодым Тикту, и особого впечатления он на меня не произвел. Вроде обычный аристократ. Сформулировать свое смутное ощущение от общего настроения аристократов сразу я не смог. А вот когда мы ехали обратно с главой рода Дхармутара, я сообразил. Воодушевление. Именно этим сегодня фанило от очень и очень многих. Да, императорский род облажался, это ни у кого не вызывало сомнений. Но аристократы были горды тем, что даже без помощи и направляющие в виде императорского рода смуту в столице задавили очень быстро. Сами. И неважно, что большая часть этих воодушевленных товарищей личного участия в боях не принимала. Они тоже были аристократами, и этот успех считали общим для всей касты. А раз внутри страны справились, то есть с внешним агрессором разберемся. Уж теперь, когда внутренних врагов усмирили, точно разберемся. Угроза войны с Непалом, которая оказывается давила на многие, стала восприниматься намного проще. Дехармата рассказал, что к нему даже пара небольших родов набивалась в добровольцев на границу. Мол, если начнется вторая волна покорения свободных земель, они хотели бы в нее попасть и просили содействия. Он их послал, конечно, но факт появления добровольцев говорил сам за себя. Вот только за императором они теперь не пойдут, по крайней мере за действующим императором. И сегодня это должно было стать очевидным не только нам, но и самому императору. «Как все прошло?» — спросил наследный принц. Он прыхнулся в кресло рядом с отцом и потянулся к чайнику. Император расположился в уголке отдыха в своем кабинете, и сына он явно ждал. Не зря на столе стояла вторая чашка. «А то ты не знаешь», — буркнул император. Принц удивленно приподнял брови. Традиция не появляться в одном месте для императора и его наследника сложилась довольно давно. Она обуславливалась банальной перестраховкой, чтобы в случае покушения выжил хотя бы один из них. Или, как минимум, чтобы врагу тяжелее было организовывать покушение. Провести две силовые акции всегда сложнее, чем одну. Поэтому он не знал и не мог знать. Он банально не присутствовал на награждении. «Отвратительно», — мрачно сказал император. «Они все считают, что я чуть не просрал страну. Вообще все. И кланы, и свободные даже имперцы. Они меня чуть ли не игнорируют, да еще и не стесняются об этом говорить в лицо. Император — это еще не вся страна, видите ли». Наследный принц только усмехнулся. В чем-то аристократы правы. Он с самого начала знал, зачем отец ведет именно такую политику, но и без последствий она обойтись не могла. К тому же местами император перегибал. И это принц тоже видел давно. План провалился, и это надо признать, ровно произнес наследник трона. Нормально все было с планом, раздраженно прорычал император. Да, теперь уже и наследник трона начал заводиться. Ты итоговые сводки видел? «Больше пятидесяти тысяч потерь, из них 20 безвозвратных, и это только в столице». «Ладно, армия, ладно, клан, они сами выбрали свою судьбу, но 10 тысяч гражданских погибли за что?» «Это были запланированные потери», — злобросил император. «Запланированных потерь было в три раза меньше», — напомнил принц. «И они должны были стать нашей ценой за освобождение от иностранных интервенций, а по факту что?» Да мы даже внутренних врагов выявили не всех. Нормальный был план, уперся император. И результаты нормальные. Хватит, отец, зло отмахнулся принц. Непогрешимых нет, а ты упорно пытаешься из себя такового строить. И выглядит это уже просто смешно. Ты ошибся. План начал трещать по всем швам еще в тот момент, когда появились чужаки. Но ты упорно латал это лоскутное одеяло. Неудивительно, что в самый ответственный момент оно расползлось. Эту пародию на бунт стоило отменить еще полгода назад. Этот бунт был нужен, и ты это знаешь, стеснув зубы, ответил император. Этот бунт не обязательно было провоцировать именно сейчас, парировал принц. Или ты настолько в меня не веришь? Тогда зачем тебе такой наследник? У тебя и другие дети есть. Вон, бери сестру, она же умничка. Ты лучший вариант из имеющихся, горько скривил губы император. А с сестры мог бы и взять пример. Она, в отличие от тебя, не перечит мне на каждом шагу. «Тебе не наследник нужен, а марионетка!» — фыркнул принц. «А из меня она не получится, пора бы уже хоть это уяснить!» «Поговори мне еще тут, щенок!» — прошепел император. Наследный принц холодно встретил взгляд отца и многозначительно усмехнулся. «Ты сам загнал себя в эту ситуацию, отец!» — сказал он. «И у тебя больше нет никаких вариантов!» Ты передашь мне трон в ближайшее время, иначе тебя просто сожрут. А через декаду-другую мы посмотрим, кто у кого еще поговорит. Принц встал и, не оглядываясь, вышел из кабинета пока еще действующего императора.